Глава десятая Услышав зов Адель, дракон ожил и расправил крылья. Когда его рубиновые глаза вспыхнули алым светом, во дворе поместья возникли четыре чародейки, старшие представительницы каждой из семей Ковина. И эти четверо сразу наотрез отказались вести какие-либо разговоры со своей королевой в присутствии инкарната «Черной дыры», а тем более о чем-то договариваться с ним самим. Не подействовал на них и приказ Адель. Они встретили его вполне красноречивым гробовым молчанием. «Одно из двух. Либо мы будем предельно честны, оставшись наедине с нашей королевой, либо при тебе мы просто будем лгать». Сказала Авери Ламонт в ответ на требование инкарната черной дыры. «Выбирай, сын мертвой звезды». Лука явно не ждал подобного поворота событий. Конечно же, он понимал, что если позволит Адель остаться с чародейками наедине, она скроет от него все, что сочтет нужным скрыть. Одарив Адель мрачным взглядом, он все же спросил. «Хватит ли тебе благоразумия, чтобы не наделать глупостей?» — Могу спросить тебя о том же. Она решительно взглянула ему в глаза. Между благоразумием и безрассудством довольно тонкая грань. И чем она тоньше, тем сложнее на ней устоять. Закончил вместо нее Лука. — Не разочаруй меня, Адель. Снова. — Сделаю все возможное. По лицу инкарната черной дыры скользнула тень сомнения, но он, недовольно поджав губы, воздержался от ответа. Отступить и позволить Адель уйти стоило ему немалых усилий. Приняв свое поражение, Лука отвернулся и обратился к чародейкам. «Королева в вашем распоряжении. Стоит ли напоминать, что она должна вернуться до заката?» «Только если сама этого захочет», — ухмыльнулась Аза Геккерн. Лука оставил ее слова без внимания. «С наступлением ночи побережье туманов уже не будет для вас столь безопасным», напомнил он и, кивнув в знак прощания, поспешил оставить ведьмой одель наедине. Возле дома его поджидало около дюжины пожирателей. Они внимательно следили за происходящим, но без разрешения хозяина напасть не решались. «Спасибо». Адель немного расслабилась. «Все удалось», призывая ведьм, Она сама мысленно велела отказаться от разговора с Лукой и ослушаться ее приказа. Что бы он ни хотел узнать, она должна была сделать это первой. Ведьмы, тем не менее, и так не скрывали своего враждебного отношения к инкарнату Черной Дыры. Ведь это его пожиратели стерли с лица земли почти всю нечисть, в том числе и большую часть их рода. После появления тишины сестры вынуждены были распрощаться с привычной жизнью среди смертных и переселиться в замок, затерянный далеко среди гор. Конечно, если верить книгам об инкарнатах, которые Адель штудировала в тренировочном лагере, без Малахии тут также не обошлось. Именно он наложил запрет на магию, тем самым осложнив волшебницам жизнь в «Солнечном королевстве». В результате ночью на ведьм охотились демоны тишины, а днем им грозила казнь. Не теряя времени, Адель попросила сестер сделать так, чтобы сохранить дальнейший разговор в тайне. Двор поместья кишел пожирателями. Лука, видимо, надеялся, что Адель сглупит и решит остаться здесь. Нетерпеливо наматывая круги по дорожке, демоны держались достаточно близко, что позволяло им все слышать. — Ваше Величество, я знаю одно безопасное место, — сказала Аза. — Мы перенесем вас туда. Адель кивнула и взглянула в сторону дома. В окне гостиной мелькнула чья-то тень, но рассмотреть, кто это был, она не успела. Ведьмы, уже шепча заклинание, взяли ее в тесное кольцо, и все вокруг неожиданно начало меняться. Небо задрожало от раскатов грома. Поднялся ветер, а песок на подъездной дорожке взметнулся, отчего у Адель заслезились глаза. Мир бешено завертелся и превратился в размытое пятно. Единственное, что удавалось еще рассмотреть, — пожирателей, которые носились со злобным лаем. Потоки воздуха мешали им приблизиться к чародейкам, и твари все сильнее ярились. «Скоро все закончится!» Прокричала Ро, старшая ведьма из семейства Бейли. Адель казалось, что еще совсем немного, и ее попросту снесет. В ушах стоял звон, тело дрожало, а кожу от ветра уже начало жечь. Адель насчитала еще четырнадцать мучительно долгих секунд, прежде чем все прекратилось так же внезапно, как и началось. Побережье туманов сменилось незнакомой дикой местностью. Чародейки расступились, давая Адель возможность осмотреться. Пейзаж, открывшийся взгляду, был не самый радостный. Серая холмистая пустошь вся в трещинах и небольших кратерах, над которыми поднимались струйки пара. Вдалеке, на фоне свинцового неба, возвышался вулкан. Его заснеженная вершина терялась среди облаков, а к подножию жались огромные валуны. Адель обвела сестер взглядом. Ей пришлось напомнить себе, что следует держаться с ними соответственно, не выказывать страха или неуверенности. Ведьмы должны видеть в ней уверенную правительницу, а не запуганную слабую девчонку. «Мне нужны ответы». Она подняла голову и расправила плечи. «Все, что я знаю о вас, легенды, больше напоминающие сказки. Вы, последние чародейки королевства, принесли мне клятву верности». и я связала с вами свою судьбу. С тех пор, как я стала вашей королевой, произошло много странных вещей, и я надеюсь, вы поможете мне объяснить их». «Конечно», — отозвалась Авери Ламонт. За ее пронзительным взглядом и спокойным голосом сквозила едва скрываемая тревога. «Мы будем рады помочь». Именно она предупредила Адель, что браслет опасен, хотя остальные сестры пытались это утаить. Конечно, ведьмам было ни к чему признаваться, что они могут управлять своей королевой. Правда, зачем им это, тоже оставалось неясным, ведь силы Адель, как инкарната, были довольно скудны. «Есть догадки, зачем вы понадобились Луке Драгомиру?» Спросила она, скрестив руки на груди. «Он весьма заинтересован вашими способностями. Что, должна сказать, ставит меня в тупик?» Я прикасалась к его силе и знаю, на что он способен. Даже все вместе вы для него не помеха. Он может убить вас одним щелчком пальцев. И в войне с Малахией вы не дадите ему существенного преимущества. Так что ему от вас на самом деле нужно? Адель готовилась к тому, что в ответ ведьмы начнут хитрить и лгать, преследуя какие-то свои цели. Но, кажется... Услышанные слова застали их врасплох. «Это странно», — Ро голову к плечу. «Очень странно». Он безропотно принял ваш отказ вести с ним разговор. «Но это даже не удивило вас», — продолжала размышлять вслух Адель. «Он не угрожал вам, не пытался обмануть, не натравил на вас пожирателей. С чего бы это? Подобное поведение не в его стиле». «Возможно, вам стоит спросить у него?» — ответила Аза. «Наш Ковен никак не связан с инкарнатами звезд. А учитывая, сколько бед они нам принесли, мы и подавно не хотим иметь с ними ничего общего». Подавив вздох, Адель отвернулась и начала расхаживать перед ведьмами взад-вперед. Ботинки погружались в толстый слой пепла, и надо было прилагать усилия, чтобы поднять ногу для каждого следующего шага. Это ощущение ее почти успокаивало. «Что вам известно об инкарнате Луны?» – спросила она, решив зайти с другой стороны. «Заимствовать силы других инкарнатов – это все, что я могу?» «Возможно. Никому не ведома суть даров, преподнесенных Вселенной тому или иному инкарнату. Но Луна уникальна. Это ближайший к Солнцу планетарный спутник, а также единственный, чей свет виден людям». Ответила Верея Грант. «Существует множество легенд и научных объяснений ее происхождения, и самое распространенное, что когда-то давно Луна составляла с Землей одно целое. Ваше Величество, не сомневайтесь, эта планета невероятно сильная, и ее спутник просто не может быть слабым». Адель остановилась и взглянула на ведьм. «Я не ощущаю никакой силы, ничего подобного». «Вселенная не ошибается». Авери покачала головой. «Луна избрала вас, воплотилась в вашем теле, наделила своей силой. Но приняли ли вы ее?» Адель не нашлась с ответом. С момента инициации она ни разу не почувствовала себя счастливой. Судьба инкарната разрушила ее жизнь, превратив каждый день в испытание. Адель словно оказалась в страшном сне и все никак не могла проснуться». «Для вас это благословение или наказание?» – спросила Аза, правильно истолковав ее молчание. «Внутри вас стоятся огромные силы, ведь вы единственный инкарнат второго поколения, который находится столь близко к своей покровительнице. Примите то, что суждено вам свыше, и, я уверена, все изменится». Возможно, волшебницы правы, но принять их слова было не так просто. «Вшу вы создали дракона, сотканного из тьмы черной дыры». Она нахмурилась, вспоминая тот день. «Это возможно повторить?» Аза довольно улыбнулась. «Да, но только с вашей помощью. Лука дал вам свою кровь, изменил вас, надеясь приблизить к себе. С его стороны это было весьма прометчиво Сам того не ведая, он создал посредника между своим и нашим волшебством». «Я могу сделать это без вашей помощи?» «Нет». ответила Верея, «так как вы не ведьма и ни одной с нами крови». Адель едва сдержала вздох разочарования. Что ж, другого ответа она не ожидала, иначе все было бы слишком просто. Ладно, главное не сболтнуть лишнего. Не стоит выдавать авере которая, вероятно, хочет помочь. Адель предпочла бы поговорить с ней наедине, но это могло вызвать подозрения у сестер. Рисковать пока не следовало. «Пожиратели способны выслеживать меня», — немного помолчав, сказала она. «Как это изменить? Они могут помешать моим планам». «Вы что-то задумали?» Аза заметно оживилась. «Я не намерена оставаться в доме Луки, равно как и возвращаться в Санкт-Илию». Аделя глядела серые холмы вокруг. «Вернув братом я хочу исчезнуть. Но твари тишины отыщут меня раньше, чем я покину побережье туманов». «Вы уверены в своем решении?» В голосе Ро послышалось беспокойство. «Инкарнаты не оставят это просто так». Адель крепко сжала кулаки, понимая, что каждое слово — правда. «Чтобы осуществить этот план, придется приложить немало усилий». «Тогда я заставлю их!» Авери жестом указала на север. «Ваше Величество, наш замок послужит хорошим убежищем для вас». С земли к нему практически невозможно подобраться, а все тайные ходы закрыты, да и никто, кроме нас, о них не знает. Многовековая магия надежно защищает это место. Адель слабо улыбнулась. «Благодарю вас, но там Малахи и Лука будут искать меня в первую очередь. Самый верный способ затеряться — стать невидимкой. В первую очередь мне надо избавиться от пожирателей, которых непременно пошлют в догонку. «Что касается самого Луки, он может чувствовать меня на определенном расстоянии. Но если я уйду достаточно далеко, он потеряет след. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?» Ведьмы мрачно переглянулись. Они явно были не в восторге от подобной идеи. «Мы можем попробовать». Верея первой нарушила молчание. «Но это займет некоторое время». «Очень хорошо». Адели расстегнула верхние пуговицы пальто и достала из внутреннего кармана блокнот. «У меня остался последний вопрос. Вам известно что-то о женщине по имени Агнесса?» Малахия рассказывал, что более 500 лет назад она явилась к нему, представившись провидицей, и принесла три блокнота с пророчествами. «То, что я смогла прочесть в этом томе, уже давно сбылось. К несчастью, остальная часть страниц какая-то бессмыслица». Непонятные отрывки текстов, рисунки. Я так и не смогла обнаружить между ними какую-то связь. Затаив дыхание, ведьмы глядели на книжечку, словно не верили своим глазам. «Откуда?» — Айвери кашлянула, прочищая горло. «Откуда он у вас?» Долгая история. Адель не желала вдаваться в подробности. «Так что это? И кто та женщина, которая написала его?» Ро приблизилась на шаг. Агнесса из дома Лагибегр была прародительницей четырех ведьмовских кланов. Ламонт, Геккерн, бэйли и Грант. Она наша праматерь, первая волшебница в Солнечном Королевстве. Она не только предсказала появление инкарнатов, но и открыла тайну их уничтожения. Что? Аза лихорадочно закивала. Мы считали пророчества утраченными. Агнесса была столь могущественна, что и по сей день ей нет равных. По преданиям, она узнала, как избавить мир от инкарнатов, сделав их смертными, снова сделав их людьми. Ответ она спрятала в своих записях. Есть четыре блокнота, как четыре стороны света, четыре времени года и четыре клана ведьм. Чтобы разгадать ее послание, необходимо найти все части. Позволите взглянуть? Она подошла к Аделе и протянула руку. «Вот, смотрите». Едва ее пальцы коснулись корешка, На обложке проступил вдруг рисунок солнца. Лучи, похожие на языки пламени, заполнили почти все пространство. Внутри круг был черный, словно в сердце звезды зияла огромная дыра, а в центре этой пустоты серебрился крошечный шар, полная луна. Под рисунком возникла надпись «Лагебегр». Адель все никак не могла осознать слова волшебниц. «Это правда?» — спросила она. — Я имею в виду инкарнатов. Неужели можно снова сделать их людьми? Подобное оказалось чем-то немыслимым, ведь избранники планет бессмертны и равны богам. Сама вселенная наделила их могуществом. Но она ведь вправе отобрать его, верно? Малахия упоминал только о трех блокнотах. Значит, либо он скрывал существование четвертого, либо ничего о нем не знал. «Интересно, очень интересно». «Да, Ваше Величество, теперь блокнот взяла Авери. Ничто не вечно. Все, что когда-либо возникало, должно исчезнуть. Инкарнаты не исключение. Но чтобы узнать, как снова превратить их в людей, нужны все четыре части». Адели растерялась. «Да и что она могла сказать, услышав такое? У нее есть шанс снова стать смертной». Но и это не самое главное. Она сможет прекратить тиранию. Наконец-то люди, столетиями находившиеся под властью инкарнатов, поднимутся с колен и обретут покой. Они больше не будут рабами и солдатами. Противостояние между Лукой и Малахией прекратится. Все закончится. Но имеет ли она право решать чужую судьбу? Ведь вне всяких сомнений инкарнатов убьют, как только они станут смертными». «Люди разорвут их в клочья, мстя за века страданий. Человечество давно возненавидело своих правителей». «Я знаю, где можно найти первую и третью части», — произнесла Адель, мысленно возвращаясь в зал созерцания, где Малахия хранил записи Агнессы. «Для начала можно просто собрать все тома, а уже потом решить, использовать их или нет. Но где четвертый блокнот, мне неизвестно». Верея засияла от радости. «Не может быть!» Она хлопнула в ладони. «Несомненно, три книги приведут нас к четвертой. Агнесса была очень умна и наверняка хорошенько припрятала блокнот, чтобы тот не попал в плохие руки. Так где же они?» «Неважно, я сама достану их», — отрезала Адель. Она не имела ни малейшего представления, что случится, если колдовское наследие госпожи Лагибегр попадет в руки к ее потомкам. Не исключено, что, избавившись от инкарнатов, они сами поспешат захватить королевство. Менять одно проклятие на другое Адель совершенно не хотелось. «Но, ваше величество, это может быть опасно!» Аза алчно сверкнула глазами. Куда разумнее будет воспользоваться нашей помощью и вернуть все части пророчества в замок, где им и место. Адель начала нервничать. «Я сама обо всем позабочусь», — ответила она, тщательно взвешивая каждое слово. «Но мне вот что интересно. Вы совершенно не скрываете своей радости от возможности уничтожить инкарнатов. С одной стороны, ваше стремление и чувства понятны, но с другой — я сама инкарнат». «Вы ведь тоже их ненавидите!» – произнесла Ро. «И вы, как никто другой, хотите вновь стать человеком. Помогая нам, вы сами обретете то, чего так желаете». «Да», – Адель кивнула. «Но какой ценой?» «Без инкарнатов мир захлестнет хаос, с властью исчезнет и порядок. Слишком многие захотят возглавить королевство, и в конечном счете люди уничтожат сами себя». «Использовать знания Агнессы необходимо лишь во благо, поэтому нужно все обдумать, если своими действиями мы не хотим положить начало к концу. Не этого я добиваюсь. Этот блокнот, как и все остальные, когда я их достану, будет храниться у меня». Ведьмы долго молчали, отводя взгляды. Должно быть, они рассчитывали, что Адель бросится действовать, сломя голову, до конца не разобравшись, кто какую ведет игру. Услышанное явно не понравилось всем им, кроме Авери. Та едва заметно улыбнулась. «Как пожелаете, Ваше Величество!» Ро учтиво склонила голову. «Мы поддержим любое ваше решение». «Отлично!» — ответила Адель. «Тогда решено. Будем действовать осторожно. А пока вернемся к вопросу о пожирателях. Скорость темнеет, и мне необходимо будет вернуться на побережье». Ведьмы кивнули и затеяли какой-то чудной ритуал, колдуя над черным блестящим камешком с прожилками золота. Чтобы не мешать, Адель немного прогулялась, любуясь видом на вулкан. Что за удивительное творение природы? Интересно, как много он видел, сколько ему лет, как много он разрушил и как много создал. Радость от предстоящей встречи с Яга вдруг наполнила ее сердце волнением. Она так долго мечтала об этом, так долго ждала, и вот мечта почти сбылась. Конечно, глупо верить, что все наладится, как только она обнимет брата, ведь инкарнаты все равно не оставят их в покое. Лука будет следить за ними, манипулировать, угрожать, но он не знает, что у Адель теперь есть план, довольно неплохой план».